Как принимать комплименты? Как правильно реагировать на комплименты? Я осознаю, что на комплимент надо просто с улыбкой поблагодарить. Но почему-то после благодарности рефлекс срабатывает как-то принизить то, что похвалили. Типа, да я это по акции купила сто лет назад. Дайте рекомендации, как научиться принимать комплименты. Когда говорят комплимент, Отвечаю «спасибо» и сразу называю, над чем еще надо поработать. Мы начнем именно с того, как принимать комплименты, а потом поговорим про то, как их делать. В отношении комплиментов действует простое правило вежливости. Вам сказали комплимент, вы улыбаетесь и говорите «спасибо». На этом можно было бы и закончить. Если бы в реальности дело не обстояло куда сложнее. Получая комплимент, одни люди начинают себя обесценивать, другие ощущают, что обязательно должны чем-то за него отплатить. Если вы реагируете оправданиями и обесцениваниями, то, возможно, вам стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. Представьте себе, что человек желает сделать вам приятное. За мгновение до того, как он произнесет фразу Внутри он улыбается, потому что ваша красота, например, вызывает у него радость. И вот он произносит, как удивительно к лицу вам этот цвет. И вдруг слышит в ответ, переводим, «Не понимаю, что у тебя с глазами, платье старое цвет обычный». Понимаете, что я хочу сказать? Произнося комплимент, человек хочет порадоваться с вами, а вы его отвергаете. Это неблагодарность. Именно поэтому в ответ на комплимент улыбнитесь и поблагодарите. Вы никому ничего не должны за пару приятных слов. Просто ответьте любезностью на любезность. Даже если комплимент был вынужденный или неискренний, вежливая благодарность обезоружит любого. Непереносимость внимания — вот что заставляет нас оправдываться и обесценивать себя. Причины, конечно, в детстве когда внимание, направленное на вас, не несло за собой ничего хорошего, а также потому, что было мало похвалы, мало доброго внимания. Что с этим делать? Во-первых, осознайте, что вы больше не ребенок, а люди вокруг — это не ваши родители. Во взрослом мире мы все равны и свободны в проявлении своих чувств. То, что не разглядели в вас родители, другие люди заметят и захотят вам показать и вы увидите, что принимать и дарить комплименты — это очень приятно. Если самостоятельно справиться с непереносимостью внимания не получится, приглашаю вас на личную терапию. С комплиментами беда. Знаю, что неправильно, но если кто меня похвалит или скажет доброе слово, я готова ему в 10 раз больше сделать. Люди, страдающие от того же, что и автор этого комментария, в детстве получали мало доброго внимания. Излишне доверчивые, они часто не умеют говорить «нет», попадают в зависимые и созависимые отношения, становятся жертвами манипуляторов, абьюзеров. Конечно, это детская позиция по отношению к своей жизни. Такие люди часто путают дела и слова. Им что-то обещают, а они ощущают это так, как будто для них что-то сделали. Давайте еще раз подчеркнем, не обманывайтесь. Комплимент — это слова. Вам не дарят дорогостоящий подарок, не меняют круто вашу жизнь, не спасают от страшной беды. Комплимент — это всего лишь любезные слова. То, чем вы отвечаете, услугами, зависимостью и тому подобное, превосходит цену того, что вам дают. Повторю, комплименты — это только слова. Что же делать, если вы чувствуете себя обязанной человеку, сказавшему комплимент? Вам нужно отдариться здесь и сейчас. Отдариться — это значит ответить любезностью на любезность и освободиться от каких-либо обязательств. Например, вы сегодня выглядите как кинозвезда. Делают вам комплимент. Как приятно это слышать. Вы всегда умеете поднять настроение. Отдариваетесь вы. Как вы можете отдариться? благодарной лучезарной улыбкой, улыбкой и полупоклоном, любезными словами, вы всегда умеете вдохновить или вы всегда находите такие прекрасные слова, спасибо за добрые слова, словами вежливости, спасибо, мне очень приятно, спасибо, я очень рада или еще чем-то милым, но здесь и сейчас. В следующий раз, когда вам сделают комплимент, попробуйте выдерживать свое состояние от комплимента и отдариваться здесь и сейчас. И со временем другой рисунок нейронных связей укрепится и адекватно реагировать на комплименты просто вежливо. Будет легче. Но комплименты — это небольшой эпизод. Если вы хотите изменить качество вашей жизни, то, конечно, также нужно работать над травмой привязанности. Именно она заставляет вас испытывать неловкость, обязанность и дискомфорт.